Эпилог «Какая красота!» — ахнула моя мама, войдя в огромный зал. Я стояла перед зеркалом во весь рост, разодетая в свадебный наряд в традиционном стиле. Белое платье, расшитое золотой нитью, ловило солнечные лучи и посылало блики по всей комнате. «Моя принцесса!» Она едва сдерживала свои слезы от счастья. «Мамочка!» Повернувшись к ней лицом, я обняла ее. Как я была рада, что Амир пригласил всех моих родных в такой важный для нас двоих день. Спустя три месяца мы все же решили сыграть свадьбу. Округлившийся животик привлекал внимание всех, кто пристально следил за нами и нашей жизнью. Столько слухов породили злые языки, но нам с Амиром было наплевать. Главное – наше счастье, и что мы любили друг друга». Сначала планировалось сделать все по-тихому, чтобы меньше вызывать буйство у людей. Немногие были довольны выбором будущей королевы, обозвав меня обидными и даже порой гнусными словечками. Но Амир все разрешил мирным путем, что даже кочевые племена усмирили свой пыл. «Это ты так уехала на конкурс?» Посмеиваясь, она в шутку задала мне вопрос, на который можно было не отвечать, «Моя милая, ты стала совсем другой, даже, кажется, поправилась». Мама нахмурилась, окидывая проницательным взглядом. «Нет, мы больше никому не говорили о малыше. Знал лишь узкий круг доверенных лиц. Амир оберегал меня, как зеницу ока. Запретил выезжать куда-либо без охранников, которых, к слову, стало шестеро человек. На мои возмущения мой любимый никак не реагировал. Сказал, и будет так». «У нас скоро появится ребенок», – тихо прошептала на ухо ей, и мама ахнула, обалдевшая от такой новости. «Полечка, родная моя доченька!» – маму прорвала. Она разрыдалась сквозь самую искреннюю улыбку. «Я хотела сказать, но мы решили сделать сюрприз всем вам». «Ой, ну и шелуны вы с Амером что-нибудь да придумаете!» «Как хорошо, что ты сейчас ошарашила меня!» Мама рассмеялась. «Конечно, моей маме много чего неизвестно, и рассказывать я даже не пыталась, потому что ее явно бы хватил удар. То, что нам пришлось пережить с Амиром, это как испытание перед настоящим заслуженным счастьем». Моя младшая сестренка была впечатлена страной и здешними традициями, но больше всего ее поразила пустыня. В оазис правды мы не рискнули поехать, потому что воспоминания о последнем разе все еще были живы. В данную секунду в окружении всех дорогих мне людей, женщин, собравшихся поддержать меня, я ждала Амира». С минуты на минуту он должен войти и объявить, что нас поженил старейшина. Лидия укачивала своего ребенка, мальчика, родившегося чуточку раньше положенного срока. Когда Амир вернул меня домой, первым делом я поблагодарила ее, что она не стала слушать меня и все рассказала Шамилю. Ведь если бы не их крепкое доверие друг к другу, то сейчас, возможно, Амир и я не были бы вместе. «Кто знает». Я улыбнулась, когда наши взгляды встретились. Я прошептала ей в очередной раз «Спасибо». А Лидия засмущалась, утопая в ласке к своему сыну. Затаив дыхание, я то и дело поглядывала на дверь, положив руку на свой животик, успокаивала саму себя, потому что я сильно разнервничалась. А потом вошел мой Амир. «Красив. Могуществен» и мною любим. Боже, как я счастлива, что открыла сердце своему незнакомцу, что позволила себе полюбить его. Бракосочетание состоялось, и теперь мой законный муж шел поприветствовать свою жену. «Моя богиня!» Ослепляя своей любовью, мой муж на глазах у всех женщин и вошедших в комнату мужчин поцеловал меня – Гости зааплодировали, разделяя нашу радость. «Теперь ты точно никуда от меня не сбежишь», заключила Амир, надевая на безымянный палец обручальное кольцо. Точно такое же уже было на его пальце. «А ты только мой», сказала тихо, чтобы только он услышал, и мой муж кивнул, одарив лукавой ухмылкой. «Немного побудем среди родных, а потом я жажду тебя только для себя». Прозвучало многообещающе, и я поцеловала его, дав свое согласие. «Каждая ночь принадлежит нам, Амир, столько, сколько мы захотим. Я люблю тебя», — Амир обнял меня, закружив в танце под льющуюся музыку радостных хлопков гостей. «Приехав за мечтой, я получила гораздо больше. Любовь, которую смогла подарить мужчине. Свободу!» что стало для нас двоих необходимым глотком кислорода. Сама судьба дала нам шанс, и мы воспользовались им в полной мере. Мы нашли не только утешение друг в друге, но и страсть, всепоглощающую и доводящую до безумия. Глядя в любимые глаза своего мужа, я прошептала, «И я тебя, мой Амир». Книгу читали Илья Кегурадзе и Екатерина Пермякова.